яна ой да неправда это чтоб у нашей мымры родственники были таких в лабораториях выращивают сонечкин голос проникал сквозь приоткрытую дверь и я замерла никогда прежде не подслушивала а тут и вдруг к ней племянник приезжает театральная пауза скрип отодвигаемого стула цок от каблучков по полу как гвозди в голову Нужно будет заказать ковролин и звукоизоляцию. Но потом сначала стоит дослушать. Вот увидите, девочки, никакой он ей не племянник. А кто? Поинтересовалась Ольга. У нее хоть голос приятный, мягкий, не то что Сонечкина повизгивание. Ой, Оль, ну ты наивная. Когда такая мадама после трехнедельного отсутствия... «Заявляется на работу и первым делом поручает накупить мужской одежды?» Снова каблучки зацокали. Заработал принтер, будто желая заглушить Сонечкины откровения. Но тонкий голосок настырно пробивался сквозь помехи. а «Любовника завела. Подцепила в кошечке или еще где. Рост метр семьдесят восемь. Будьте добры подобрать что-нибудь на свой вкус». Меня она передразнила не слишком удачно. Минус ей за это. И себе тоже. Теперь понятно, что нужно было самой заехать в магазин и купить все, что надо, а не поручать секретаршам. Да еще и про племянника сказала. Тогда вроде как к слову пришлось. Теперь выходит, будто я таким нехитрым способом любовника легализовала. Данила – мой любовник. привести что ли? Пускай поглядят, успокоятся. Или наоборот, получат новую информацию для сплетен. Посплетничать здесь любят, особенно в рабочее время. Особенно обо мне. Дверь чуть скрипнув, отворилась. — Ой, Яна Анатольевна, а вы тут? По Сонечкиной мордашке расплывался румянец. С — С выздоровлением вас. А я и не болела. Я отдыхала. Оттеснив сонечку Я зашла в кабинет. Так и есть. Кружки с кофе, тортик, печеньица. «Мы тут...» Ольга беспомощно развела руками. «Может, чаю?» «Лучше кофе, без сахара». почему мне кофе?» «И чем он лучше чая?» И без сахара попросила скорее по привычке. Вкуса ведь не почувствую. Дистиллированная вода. Горячая. и лишённое привычного аромата. Когда-то я любила свежесваренный кофе именно за этот дурманищий аромат и вкус с лёгким шоколадным оттенком, который долго держится во рту. Девушки молчат, удивлены, почти шокированы. Наверное, пойдут слухи, что молодой любовник благотворно повлиял на мой характер, а кто-нибудь непременно добавит, что, дескать, вся стервозность от неудовлетворённости. Думать неприятно, молчать тоже неприятно. Кофе стремительно остывает, а нужно что-то сказать. «Данила действительно мой племянник. Ему пятнадцать лет. И он нацист». «Нацист. Бритоголовый скин. Слов много, а суть одна. Милый мальчик Данила на поверку оказался не таким уж милым». Да и слово «мальчик», пожалуй, к нему не подходило. К нему вообще сложно подобрать подходящие слова. Колючий, раздражающий, непонятный. Вот, пожалуй, и все. Поэтому вместо слов я решила найти одежду, что-нибудь приличное вместо застиранного зеленого убожества, в котором он приехал. Но заехав в магазин, поняла, что не имею ни малейшего понятия о том, что носят подростки. Я, в принципе, имею слабое понятие о подростках. Я даже сама не догадалась бы, что Данила – нацист. Точнее, со временем, конечно, догадалась бы, но Ташка успела раньше. Ташка объяснила. Ташка извинилась. Ташка рассказала правду. Ташка испугалась, что, узнай я раньше о Даниловых проблемах, отказалась бы принять его. Она сказала, откажешь в доме. Старомодно, вежливо и противно. Да и сама беседа вышла какой-то скомканной, приправленной оправданиями, Ташкиным лепетом и собственным чувством вины. Это возраст переходный. Ташка раз в десятый повторяла и про возраст, и про компанию, и про то, что на самом деле Данила совсем не такой. Добрый. Не знаю, как насчет доброты, но проблемы с милицией у племянника наличествовали. Разбойное нападение, нанесение тяжких телесных повреждений и обещание родственников пострадавшего разобраться. Не знаю, на что надеялась Ташка, отсылая ко мне Данил, Что он в Москве поумнеет, позабудет про своих бритоголовых друзей и приятелей, а тем временем родственники избитого успокоятся. Факт остается фактом. В моей квартире поселился агрессивный подросток. с весьма радикальными взглядами на мироустройство и активным, как я понимаю, желанием это мироустройство поправить. На мироустройство мне глубоко плевать, лишь бы квартиру не разрушил. Пакеты с одеждой занимали поразительно много места, а я, вместо того, чтобы принять изрядно подзапущенные дела, думала о том, обрадуется он или нет. Не обрадовался. Точнее, его вообще не было в квартире. На часах половина седьмого, а его нет. «Господи, какая же я дура!» Денег оставил, ключи. «Сбежал?» «Не удивлюсь, если сбежал. А Ташке что теперь сказать?» «И что делать?»